Роман Злотников. Ком. Пролог. Когда гулкий низкий звук обозначил, что внешние ворота шлюза полностью сомкнулись, Андрей еще раз настороженно огляделся, поставил дробовик на предохранитель и вскинул его на плечо. После чего расщелкнул за щелки шлема и сдвинул его на затылок. Инструкция по прохождению ворот предписывала лишь поставить дистанционное оружие на предохранитель и вложить клинок в ножны. После чего по-прежнему, оставаясь в полностью застегнутой амуниции, дожидаться команды от старшего дежурной смены охраны ворот. Но этого пункта инструкции никто из более-менее опытных бродников не придерживался. Даже если во входной шлюз и проник кто-то из мимикров, звук, означающий закрытие внешних ворот, Был смодулирован таким образом, что под его воздействием мимикр непременно должен был вывалиться из маскирующего режима вследствие потери сосредоточенности. Этот звук действовал на мимикров как красная тряпка на быка, поэтому, услышав его, мимикр должен был немедленно взбеситься и атаковать ближайший органический объект. При этом бродник, либо группа таковых, проходящие шлюз, должны были бы непременно погибнуть, но зато мимикр гарантированно лишался возможности незаметно проникнуть внутрь поселения. Так что если атака не начиналась сразу после того, как прозвучал звук закрытия ворот, значит никакого мимикра рядом не было. А притащить на хвосте любую другую тварь кома, не заметив этого, такие в бродниках долго не выживают. В этот момент, едва заметно вздрогнув, поползли в сторону створки внутренних ворот. «Привет, найденыш!» С ухмылкой приветствовал Андрея Капрал Шугер, возглавляющий сегодня смену охраны ворот, когда Бродник вошел во внутренний тамбур. «Не схорчили еще?» «Нет пока», — отозвался землянин. «Вот ведь, сука, специально из бункера вылез, чтобы сказать ему пару гадостей». А ведь не сделаешь ничего, человек при исполнении. Поэтому Бродник только дежурно поинтересовался. Не просветили еще? «А чего у тебя светить-то?» – презрительно расхохотался Капрал. «Сена, что ли?» Андрей состроил тупое выражение лица и, повинуясь кивку оператора станции контроля, чья башка торчала в амбразуре левого дота, в котором располагалась станция просветки, вскинул на плечо здоровенный рюкзак с добычей и двинулся вперед. Они с Шугером друг друга недолюбливали, но после той потасовки в забегаловке дядюшки Инзинана судья присудил им обоим не приближаться друг к другу на расстояние меньше Тесаксича то есть около 70 метров. Поэтому вот так нос к носу они с Капралом могли бы столкнуться только здесь, у шлюза, в тот момент, когда Бродник проходил через него в ту или другую сторону, а Капрал находился на смене. В любом другом случае, как только один из них приближался к другому на расстоянии, меньшее, чем было определено судьей, линки обоих тут же подавали сигнал. После этого перед ними мгновенно возникал выбор – изменить траекторию движения, чтобы снова оказаться за пределами указанной судьей запретной зоны, либо наплевать и тупо переть дальше. Вот только в последнем случае, буквально через несколько минут, рядом с нарушителем непременно появился бы ближайший помощник шерифа и, взяв его мягонько за жабры, снова припроводил к судье. А лишний раз показываться перед светлые очи судьи Бандероя Андрей очень бы не хотел. У него и так статус социальной адаптации дышал на ладан. За два года пребывания в Клоссерге землянин имел уже пять приводов и два все еще действующих в отношении него решения суда. Одно – запрет на посещение бордели мадам Клеора, до конца которого оставалось еще 22 дня а второе – как раз не приближаться к Шугеру. И если к запрету на посещение борделя Андрей относился, в общем-то, вполне спокойно, все равно с его доходами набрать нужную на посещение сумму ему светило очень нескоро, то вот терки с капралом напрягали куда сильнее. Шугер был из постоянных жителей и торчал в поселке почти безвылазно. Так что Андрею за день приходилось не один раз пересматривать свои маршруты, дабы не нарушить предписание судьи. Впрочем, Капрал тоже не был ангелом. И над ним также дамокловым мечом висела опасность при очередном пролете уронить свой социальный индекс настолько, что его пинком вышибут из стражи поселения. Поэтому он землянину особенно не досаждал. И лишь во время вот таких вот встреч позволял себе слегка распустить свой поганый язык. До лавки нантинна Андрей добрался без особых проблем. А встретил его доброй улыбкой. Впрочем, точно так же он улыбался абсолютно всем, даже тем, кого видел впервые в жизни. А возможно даже и заклятым врагам. Ходили такие слухи про оклумцев. Это, мол, связано с их религией и традициями. Хотя воочию этого Бродник не видел, во всяком случае в крайнем выражении, то есть именно в отношении заклятых врагов. Здесь в Клоссерде заклятых врагов у Нантина не было. Ну, насколько знал Андрей. «Привет, Андрей!» – звонко произнес. Почти прокричал хозяин лавки. «Принес?» Землянин скинул с плеч туго набитый рюкзак, Парой привычных движений раскрыл горловину и начал выкладывать кульки с добычей. Вот, держи. Это лазурная ветрянка. Вот ним, как ты и заказывал. Это ливички, Здесь порнула озерное. И еще мне есть дюжину корней радужного лотоса и десятка три лапах теневого червя. Будешь брать? Лотос возьму, а лапки отнеси. и ему. Ему надо, знаю. Хорошую цену даст. Землянин слегка смочился. Если с оклумцем все обычно проходило нормально, без проблем, есть товар, есть цена, предоставь товар и получи заработанное, то с икраимом дело обстояло куда муторнее. Тот был просто невероятно жаден и обожал торговаться. Так что пока выжмешь из икраима свое, семь потов сойдет. Да и не всегда это получается. Взять свое, то есть... А с другой стороны, если Нантин сказал ему надо, значит есть возможность даже не взять, а еще и вернуть свое, ранее недобранное, выжав из Икраима несколько выше обычной цены. Следующие 15 минут были заняты тем, что Нантин придирчиво ковырялся в кипах принесенных ему растительных реагентов, тщательно взвешивал их и аккуратно упаковывал, после чего вновь повернулся к Андрею. «Значит, один ним и пять тесалоев листьев лазурной ветрянки, два нима и шесть тесалоев спор паутинной левички, шестьдесят коробочек порнулы озерной, тринадцать корней радужного лотоса, с меня двести двадцать три условных кредитных единицы». Так подвел он итог своих подсчетов. Андрей молча кивнул. «Часть зельями возьмешь?» Землянин на мгновение задумался а затем уточнил. А скидку дашь? 10 процентов. Пойдет, согласно кивнул Бродник. Дай мне два комплекта картриджей для средней аптечки и тубу с универсальным антидотом. Ты купил среднюю аптечку? Удивился Нантин, выкладывая на прилавок заказанное и улыбнулся. Лови линк на остальные 125 единиц и поздравляю, «Еще не купил», – буркнул Андрей, вскидывая на плечо изрядно похудевший мешок. «Но собираюсь. Вот как и Краима на бабло раскручу, так сразу и куплю. Почти год на нее копил». А Клумец окинул его задумчивым взглядом, а затем негромко попросил. «Подожди, Орм!» После чего нырнул в низкую дверь, расположенную в дальнем конце лавки. Андрей на мгновение замер, а затем пожал плечами и снова скинул рюкзак на пол. Нантин появился через две минуты со стандартным белым упаковочным контейнером в руках. «Вот, держи!» «Что это?» – не понял Бродник. Аклумец снова улыбнулся и раскрыл контейнер. «Средняя аптечка! Аклумская! Армейский вариант! Паннацеа 5М!» «Очень хорошее, здесь такие найти очень трудно. Сам же знаешь, в клостерке почти все лавки, забиты дешевым ширпотребом типа помощь 3 или «Антиранно-ТКМ». Ты, наверное, какую-нибудь из них хотел купить?» «Ну да», – растерянно отозвался Андрей, крутя в руках аптечку она заметно отличалась от обоих названных нантином, как впрочем и от еще дюжины моделей, относящихся к той же ценовой категории. Эта аптечка была явно меньше, чем те, на которые Бродник так недавно уже точил зуб. Она всего лишь наполовину превышала по размерам стандартную малую аптечку. При этом корпус аптечки был заметно толще и явно прочнее. Инъекторный блок закрывался пластиколевой крышкой, зарядная полость имела на три картриджных гнезда больше, чем обычные средние аптечки. Зато анализаторный блок и биореактор были куда компактнее, чем в тех, на которые Андрей облизывался весь этот год. «И сколько стоит?» «Отдам за обычную цену», — сообщил ему Нантин. «Из чего это такая щедрость?» — удивился Андрей. А Клумец пожал плечами. «Долго продается. Она у меня одна. Группы обычно берут однотипные, а одиночкам она не по карманну». Бродник, понимающий, кивнул. «Ну да, понятно. Одиночки здесь долго не протянут». Основную массу быстро схарчат, а те, кто выживает хотя бы год, по прошествии которого у человека при большой удаче может появиться бабло на покупку средней аптечки, к этому моменту, как правило, уже прибиваются к какой-то группе. Ну а в группе особо не повыбираешь. Все, что только возможно из вооружения и снаряжения, группы стараются взять одного типа – для экономии, чтобы запчасти, расходники, обвесы и тому подобное закупать мелким оптом и по сниженным ценам. Здесь, на первых горизонтах кома, индивидуализм не рулит. Андрей несколько секунд раздумывал, а затем согласно кивнул. Хорошо, пойдет. Лови 10 сотен. Это были практически все его деньги на данный момент, а ему еще надо было прикупить боезапас и продукты, потраченные в только что завершившемся рейде, починить кое-какую снарягу, заплатить за комнату, да и вообще слегка оттянуться после рейда не помешало бы. Но на скидку эта панацея 5М должна стоить не меньше 1300 единиц. Ему же доставалось за 9 сотен. Так что оно того стоило. Да и за лапки теневого червя он собирался снять с икраима не менее двух сотен. Ну, если ему действительно надо. До икраима Андрей добрался минут через пятнадцать. И едва только он вошел внутрь, как хозяин лавки встретил его громким воплем. «Если ты приперся впаривать мне лапки теневого червя по пятерку за штуку, ты можешь проваливать». «По такой цене можешь втюхивать их своей тёще!» Андрей за время этого громогласного заявления, успевший сделать три шага от двери в сторону прилавка, молча развернулся и двинулся на выход. Но едва он протянул руку к дверной ручке, как и Краим, всё это время, изо всех сил изображавшей, как его достали все вокруг, и особенно бродники, собирающиеся втюхать ему эти совершенно ненужные лапки, произнес уже гораздо более спокойным тоном. «Погоди!» Землянин остановился. И Краим еще пару мгновений поизображал сильное утомление от всяких там бродников, шляющихся непонятно куда, непонятно зачем и отвлекающих серьезных людей от важных занятий, а затем всем своим видом, демонстрируя великое снисхождение, спросил. «Ну, чего там у тебя?» «Лапки теневого червя». «Три единицы!» – отрезал Икраим. Землянин громко хмыкнул и снова протянул руку к дверной ручке, но едва только успел за нее взяться, как его снова остановил голос хозяина лавки. «Ты куда?» – спросил тот недовольным тоном. «По такой цене можешь покупать их у своей тещи», – вернул подачу Андрей, но дверь открывать не стал. Икраим подумал пару мгновений, бросил на землянина быстрый взгляд и недовольно буркнул. Все равно на пятерку даже не рассчитывай. А я и не рассчитываю, — пожал плечами Бродник, а потом ехидно прищурился и заявил. — Потому что меньше, чем по десятке, не отдам. — Что? — взревел Икраим. — Ты, жалкий выкидыш, хлебца и хронки. Да как у тебя только язык повернулся. Ругань с темпераментным хозяином лавки затянулась на полчаса. Но зато его лавку Андрей покинул разбогатев куда сильнее, чем первоначально рассчитывал. Икраима удалось дожать на 8 единицах за лапку и удачно отбить все попытки прицепиться к якобы нетоварному виду тех или иных образцов. Бродник твердо стоял на своем, по 8 за штуку, и весь товар оптом или до свидос. Так что, когда Андрей наконец-то потянул на себя дверь лавки, чтобы покинуть таки столь гостеприимное сегодня заведение, его настроение заметно улучшилось. 240 кредов, как коротко именовались универсальные кредитные единицы, которых он выжил из Икраима, должно было хватить ему и на пополнение запаса, и на продукты, и на оплату комнаты, и даже на оттянуться оставалось неплохо. А если он решит, как и собирался, выйдя от Нантина, отдохнуть не более пары-тройки дней, после чего выйти в новый рейд, то вполне удастся и отложить десятку другую на черный день или на какую-нибудь будущую покупку. Скажем, на новый шлем со встроенным сканером второго класса, что-нибудь типа следопыт 4. И тогда появится шанс сунуться на второй горизонт с не нулевыми шансами на возвращение. Правда, самого шлема мало, надо еще потратиться на аккумуляторы. И эта последняя мысль мгновенно вышибла из него всю радость от удачной сделки и того, как он сегодня сумел раскрутить самого Икраима. Ибо она напомнила ему о его самой главной проблеме, о том, что вот уже почти два года он обретается в классерге и лазает по первому уровню Кома, но до сих пор так и не обладел Хасса хотя бы на первом уровне.